Глава четвертая. Зиновий Борисович ещё неделю не бывал дома, и всю эту неделю жена его, что ночь до самого белосвета гуляла с Сергеем. Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисовича винца из свёкрового погреба попита, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйки на уста поцелована, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывает и перебоинки. И спалось Борис Тимофеевичу. Луждал старик в пёстрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошёл к одному окну, подошёл к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихонько спускается к низу красная рубаха молодца Сергея. «Вот тебе и новость!» Выскочил Борис Тимофеевич, и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтобы съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет. «Сказывай, — говорит Борис Тимофеевич, — где был вор ты «А где был, — говорит, — там меня, Борис Тимофеевич, сударюш, нету, — отвечал Сергей. У невестки ночевал. Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал. А ты вот что, Борис Тимофеевич, ты моего слова послушай. Что отец было того назад не воротишь. Не кладишь ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь. Какого благотворения желаешь? Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить, — отвечал Борис Тимофеевич. «Моя вина — твоя воля», — согласился молодец. «Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь». Повел Борис Тимофеевич Сергеев в свою каменную кладовеньку и стегал он его на гайку, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубахи зубами изъел. Бросил Борис Тимофеевич Сергеев кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет. Сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездит. А Катерине Львовне без Сергея и час лишнее пережить уже не в моготу стала. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры, и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька Сергея», — пришла она к свекру. Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки. «Что ты это такая, сякая?» — начал он срамить Катерину Львовну. «Пусти, — говорит, — я тебе совестью заручаю, что еще худого промеж нас ничего не было. Худого, — говорит, — не было, а сам зубами так и скрипит. А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали? А та все со своим пристает. Пусти его, допусти. Да а коли так, — говорит Борис Тимофеевич, — так вот же тебе». «Муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его подлеца я завтра же во строк отправлю». Тем Борис Тимофеевич и порешил, но только это решение его не состоялось.